заправить густым молочным соусом. Нельзя тушить шпинат вместе со щавелем, так как шпинат при этом изменяет цвет и грубеет. Шпинаты и щавель для ботвиньи припускают отдельно, а затем протирают. Щавель можно заменить шпинатом, добавив лимонный сок. Для приготовления пюре из щавеля следует использовать листья вместе со стеблями. Шпинат или щавель, предназначенный для зеленых щей, следует припускать в собственном соку. Нежелательно пропускать через мясорубку шпинат, щавель и крапиву, так как при этом разрушается витамин С. Стебель молодого шпината можно употреблять в пищу. Привядший салат станет свежим, если положить его на 30-40 минут в холодную воду. Сок к ремене можно добавлять в блюдо вместо лимонной кислоты. Чтобы осушить вымытый салат, положите его на салфетку. Затем, взяв его за углы, поднимите и сильным движением стряхните. Чтобы сохранить листья сельдерея на зиму, их следует хорошо промыть, обсушить, мелко изрубить, смешать с солью и, плотно уложив в стеклянную банку, посыпать солью. На 1 кг листьев 200 г соли. Догая зелень хороша в любом бульоне. Надебит помнить, что суп в этом случае почти не солят. Спаржа и артишоки. Обрабатывая белую спаржу, снимите с неё кожицу сверху вниз острым ножом и обрежьте о деревенные концы. Старайтесь не сломать головку, самую вкусную часть. Чтобы очищенная спаржа при варке не ломалась, держите её в пучки. Спаржу нельзя долго варить, она теряет аромат и становится водянистой. Вкуснее всего свежесрезанная спаржа. Если ее нужно сохранить 1-2 дня, заверните спаржу во влажную ткань и положите на холод. С зеленой спаржи кожицу снимать не надо. Артишоки обрабатывают следующим образом. Стебель и твердые части листьев срезают у самого основания. Донышко в том месте, где срезан стебель, натирают лимонным соком, чтобы оно не потемнело, удаляет сердцевину. Если нож свободно входит в мякоть артишока, он готов. Спаржу и артишоки варят в подсоленной воде, причем спаржу можно опускать в холодную воду, а артишоки лучше заливать горячей. Спаржа и артишоки лучше сохранят окраску, если их варить в большом количестве воды или добавить в воду немного лимонного сока. Очищенные спаржи и артишоки изменяют свой цвет, поэтому... Обрабатывать их надо непосредственно перед приготовлением. Спаржу и артишоки, чтобы вкус их не ухудшился, хранят в отваре. Молодые нежные артишоки можно мелко нарезать и подавать сырыми с майонезом или салатной заправкой. Кожу ту спаржи, высившейся, и используйте для приготовления супов и бульонов. Она придаёт им своеобразный вкус. Спаржу можно консервировать. Свежите их в пучки. Проварите, чтобы она стала гибкой, и осторожно уложите в стеклянные банки головками вниз, так, чтобы между спаржей и крышкой оставалось пространство. Потом залейте отваром и дважды простерилизуйте. Консервированная спаржа вполне заменяет свежие. Лук, чеснок и хрен. Репчатый лук делят на острый, полуострый и сладкий. Причем интересно отметить, что в сладком луке содержится меньше сахара, чем в остром. Острые сорта богаче эфирными маслами. Жареный острый лук добавляют в мясные и рыбные первые и вторые блюда. Для салатов обычно используют более сочные и сладкие сорта. Маринованный репчатый лук используют для винегретов, в качестве гарнира к сельди, холодной отварной рыбе и мясу. Можно употреблять в пищу и мороженый лук, вкусовые качества его сохраняются. Обрабатывая лук, ополос кивайте нож холодной водой, чтобы глаза не слезились. Начтый луковица останется свежей, если положить её срезом на соль. Чтобы лук при обжаривании не приобрёл золотистый цвет и не подгорел, запанируйте его в пшеничной муке. Во время варки ароматические вещества лука улетучиваются. Чтобы избежать этого, луковицу перед закладкой в суп разрежьте пополам, положите срезом на сковороду и поджарьте без масла. Лук и коренья при тушении